Глава пятая. «О «Очень страшно», — Маркус проводил насмешливым взглядом покидающих столовую Митрессу Кор и Розалину. Сердито хлопнула входная дверь. В буфете тонко и тревожно зазвенела посуда. «Нехорошо получилось», — вздохнула Ариана, убирая со стола. «Что нехорошо?» — искренне удивился Маркус. «Может, побежишь за ними? Вернешь, извинишься?» Не согласишься продать все ради прихоти твоей матушки, не повторяя ошибки своего отца. Он всю жизнь плясал под дотку Митрессы Кор, и что хорошего получилось, Ушел в мир иной в расцвете лет, не выдержав капризов сварливой жены. Да и младшая дочка не лучше мамаши. Твоя жизнь в твоих руках, и только тебе принимать решение». Ты прав, согласилась Риана. Но все-таки это моя семья. Тут два варианта: Или ты возвращаешься к ним и батрачешь на мамашу всю оставшуюся жизнь и даже не надейся, что тебе позволят выйти замуж. Ты, матушке, нужна в качестве горничной, прими подай. Или живешь так, как считаешь нужным, без оглядок на вашу жадную семейку. Разумеется, будет трудно. Но зато ты ни от кого не зависишь и живешь так, как считаешь нужным. Не надо меня уговаривать, я уже все решила. Ариана налила в миску Маркуса молока и поставила на подоконник. Но все равно как-то нехорошо. Кот поспешно развернулся, едва не сбив широким задом горшок с геранью, устроился поудобнее и с аппетитом залокал молоко. Ну, знаешь ли, на всех не угодишь? Так что забудь о сегодняшнем разговоре и продолжай делать то, что начала. Твои печенья великолепны. Не слушай брюзжаний матушки. Кстати, дай-ка мне парочку, — потребовал кот. С молоком они сочетаются идеально. Кот ловко подцепил когтями печенье, макнул его в молоко, откусил и закатил глаза к потолку от удовольствия. «Изысканный божественный вкус. А кому не нравится, не ешьте. Насильно никого не заставляют». «Мне пора в кофейню». Ариана надела белоснежный фартук и подгрузила на голову жестко накрахмаленную кружевную наколку, поправила бант на затылке. «Надо сменить Филиппа». «Хороший у тебя помощник», — заметил Маркус. «Молодой и шустрый». Ему всего шестнадцать, а такой трудолюбивый. Не в пример твоей сестре. Она тоже могла бы работать в фамильной пекарне, а не сидеть сложа руки. Вся вашу мамашу. Если бы они обе работали, они строили из себя знатных дам, глядишь, и дела бы у них пошли в гору». «Не ворчи», — погладила кота Ариана. Маркус соскочил с подоконника, важно поднял распушённый хвост и потрусел на кухню впереди хозяйки. Филипп завязывал коробку с пирожными с серебристой ленточкой. Полная разовощёкая молодая дама пыталась успокоить девочку лет семи, которая скакала на одной ножке вдоль витрины и упрашивала мать купить еще это и это и это тоже. «Хватит!» — попыталась остановить дочку дама, Я купила пирожные, и этого вполне довольно. Сладкое вредит фигуре. "Ну и что?" продолжала скакать девочка. "Мы же с папой тебя любим, а ты такая..." Дама строго взглянула на девочку и та осеклась на полуслове, поняв, что сказала не то. "Прости, мама, я не подумала", вздохнула она. "Но разве важно, какая фигура, если любишь?" Ариана поздоровалась с посетителями, сняла стеклянную крышку с большой прозрачной вазы и протянула девочке конфету в золотой обертке. «Держи, она точно не навредит фигуре». «Спасибо», — широко улыбнулась девочка. «Ваши пирожные, Мэтта Ариана, бесподобны», — дама взяла в руки коробку с пирожными. «У вас так мило и уютно, приятно заходить в ваше заведение». «Благодарю», — слегка поклонилась девушка. «Я очень стараюсь, чтобы посетителям то-то нравилось». Коротко звекнул колокольчик на двери. Дама с девочкой ушли, в помещение ворвался порыв морозного ветра, затрепетало пламя в камине, качнулись белые муслиновые занавески на окнах. Филипп отчитался перед молодой хозяйкой, а она вручила ему деньги за работу. «Без тебя я бы крутилась, как белка в колесе», — улыбнулась Сириана. «Мне это в удовольствие. И родители довольны, что я деньги приношу, а не бездельничаю. Ты же не закроешь кофейню, правда?» «С чего это ты взял?» — нахмурила Сириана. «Да разные болтают», — пожал парень плечами. «Говорят, ты без тетушки не справляешься. И что на тебя хотят подать в суд хозяева кондитерской уратуши. Вроде ты у них рецепт украла». Но это не новость», — отмахнулась Ариана. «Пусть докажут. Я пользуюсь рецептами тёти Софи, а она на каждый оформляла патент. Так что не переживай, отобьемся от конкурентов. И на использование магии у меня тоже есть разрешение». Риана сделала пас руками, прочитала короткое заклинание, печенья, лежащие на противне на столе, поднялись в воздух, закружились и, следуя за рукой Арианы, медленно опустились в плоскую плетёную корзинку на прилавке. Девушка покрыла их льняной салфеткой. «Я тебе на сегодня точно больше не нужен», — поинтересовался Филипп. «Нет, спасибо», — отпустила помощника Ариана. «До завтра». «До завтра», — Филипп направился на кухню, на ходу развязывая фартук. На двери снова звонко зазвенел бронзовый колокольчик. Весело щебеча в кофейню влетела стайка девушек-гимназисток. «Нам кофе с молоком и погорячее, пожалуйста!» — затараторили они наперебой. «И пирожок с вишней и марципаном, а мне шоколадная с розочкой, мне трубочку с кремом!» Ариана, улыбаясь, подавала девушкам блюдца с пирожными. «Кофе будет через пару минут, располагайтесь!» Она налила в кофейник воду и поставила его на огонь спиртовки. Взмахнула рукой, на фитильке вспыхнул лиловый язычок пламени. Его размер увеличивался на глазах, Ариана зорко наблюдала, чтобы пламя спиртовки не вышло из-под ее контроля. Скоро кофейник весело забулькал, в воздухе запахло ароматом свежезаваренного кофе. Кот вертелся у стола, за которым расположились гимназистки. Они сразу же обратили на него внимание и на наперебой восхищались белоснежным красавцем. А кот пушил роскошный хвост, выгибал дугой спину, довольно мурчал и тёрся о сапожке девушки. Ариана подала кофе и вернулась за стойку. Нет, она ни за что не расстанется со своей кофейней. И пусть матушка гневается, пусть Розалина обижается, Ариана нашла свое место в жизни. Здесь она счастлива, и здесь она дарит маленькие сладкие радости людям.